66. Так что ты скажешь о подобном невезении? Ведь Рональдо Флорентис виновен в этом деле с татуировками не больше, чем в убийстве Иова. Я надеюсь, ты так же думаешь? Иначе как объяснить, что серийный убийца продается аукциону татуировки, срезанные со своих жертв? Точно в этот момент нашего с тобой внутреннего спора мы как раз ехали забирать Жервезу из больницы святого Людовика. Твоя мама встревает в наш тайный разговор, спросив меня. «Что ты говоришь?» Я смотрю на Жюли. Она ведет свой маленький пежо величаво, как лайнер, отчего прохожим кажется, что мимо проплывает, скажем, Роллс-Ройс. Жюли повторяет. «Что ты только что сказал, Бенджамен? Ты говоришь сам с собой?» Я был на твоей глубине, и она торопит меня подняться на ее чистую гладь. «Нет, я сказал, что Рональд здесь, конечно, ни при чем. «Почему, конечно?» «Мамзель в розовом костюмчике, который пытался тянуть меня в это дело, нашла себе другого козла отпущения, вот и все. но все всё-таки он ведь должен был у кого-то купить эти татуировки». «Только не у Синклера. У кого-нибудь другого, возможно». «Да». Возможно, простодушный Рональд Флорентис оказался последним звеном в длинной цепи всеубывающей вины. «Странный все-таки предмет торговли», — бурчит Жюли. «Это мнение полностью разделяет Сюзанна, голова которой появляется на передней линии между наших сидений». «Это верно. Не представляю, чтобы мне пришлось содержать фильмотеку на деньги, полученные от торговли человеческой кожей. У кино, конечно, много недостатков». Однако оно еще далеко от каннибализма. До сих пор оно пожирало только души. А в души еще надо верить. И тут Сюзанна сообщает нам, вот так, без предупреждения, что она оставляет этот проект с фильмотекой и возвращается на родину, в Пуату, преподавать греческий и латынь. Она уезжает сегодня же вечером, и это уже решено». «Я вам пришлю свой адрес. Вы будете приезжать смотреть хорошие фильмы ко мне домой». «Вы бросаете зебру?» Она в последний раз поливает нас звонким смехом. «У меня никогда не было воинственной жилки. А зебру слишком рьяно защищают все эти районные комитеты. Подбросите меня до полковников Абьена. Дальше я дойду пешком». Сюзанна выходит на площади полковников Абьена. Обойдя машину сзади, наклоняется над опущенным стеклом Джули, и в качестве прощания дарит нам одну маленькую фразу, которую она, должно быть, не слишком часто доставала из своего словаря. «Я вас очень люблю. Обоих. Очень. Так держать». Блеснув последний раз своими ирландскими глазами, она помахала нам рукой и зашагала прочь таким решительным шагом, будто уже сейчас отправлялась в Пуату пешком. Ни с того ни с сего я вдруг говорю. «Ты знала, что у этой латинистки черный пояс под зюдо?» «И что эта королева киноманов — чемпионка по теннису?» «Да, я это знал», — отвечает Жили, нажимая на газ. Первый, кого мы встречаем в клинике святого Людовика, это профессор Бертольд в сопровождении своего неотвязного стада в белых халатах. Он встречает нас так, как лишь Бертольд умеет это делать. Он указывает на нас своему выводку ученых-утят, зычно перекрывая все пространство громадного холла. «Представляю вам читу малосценов, сборище карликов. Эти двое невероятно способствуют прогрессу медицины. Вы полагаете, что видите перед собой обыкновенную пару, каких много? А может быть, несколько удачнее остальных в случае подбора самочки? Ха, так вот нет, вы опять метите мимо, как всегда». Это целый отдел экспериментальных исследований движется вам навстречу. Смотрите на них, сборище карликов, и благодарите. Им вы обязаны всеми своими познаниями. Вы претендующие воплощать медицину завтрашнего дня». И, обращаясь уже непосредственно к нам, спрашивает. «Вы что-то забыли? Или малыш выскочил прямо к вам на колени?» Это лишь в очередной раз подтверждает, что он в отличной форме, поганец. Хоть сейчас на арену». «Где Жервеза?» По голосу Жюли Бертольд замечает, что что-то не так. А «Жервеза? Уехала с вами. Недалеко как три четверти часа». «Как это уехала с нами? Мы же только пришли!» Говорю я, собирая последние, разгоняемые страхом слова. «Вы пришли, вы пришли!» Раздраженно бросает Бертольд. — Вы ж звонили ей из кафетерия три четверти часа назад, и она к вам спустилась. — Из кафетерия? И кто ответил на звонок? Вы сами? — Нет, секретарша. Жервеза как раз одевалась, и секретарша передала ей, что господин Молосен ожидает ее в кафетерии. — Мы бросились каждый в свою сторону. Жюли к Жервезе, а я к нам домой. Как всегда, я загоняю свой страх в ноги. И мои ноги загребают бельвиль, весь, с его пестротой и асфальтом, с его опустевшими фасадами, что живее новых, с его гроздьями побрякушек и развалами трепья. «Это вечер базарного дня, очистки разлетаются у меня под ногами, и так как в голове у меня сидишь ты, я стараюсь ни на чем не поскользнуться, не встряхнуть тебя, потому что надежда вновь стала столь хрупкой, а волосок судьбы столь тонким, что один единственный шаг в сторону, одна неверная мысль могут навсегда отбить у тебя охоту вылезать, и я уже не знаю, о чем думать, и я уже не думаю ни о чем». «Я бегу, не заботясь даже о том, чтобы обругать этого тупого Бертольда. Я бегу, не осмеливаясь представить себе, куда я бегу. Я просто бегу к двери с кабиной лавки, за которой я хотел бы увидеть Жервезу, убаюкивающую Верден. Я бегу к образу, дорогому сердцу Жервезы, к Мадонне Кватраченто, ожидающей маленького малосцена и обвешенной со всех сторон ребятишками». Я бегу и вбегаю столь стремительно, что дверь с кабиной лавки буквально разлетается под напором.